Глава 33. Библиотеку закрывать не нор отправился, потому как соль, у которого раньше из родни только мать да сестра были, признаков жизни так проявлять и не начал. Стоял, брови хмурил и услышанное обдумывал. Но когда увидел, что его друг, за ключом ушедший, уже снова на крыльце стоит, а его знакомый старик закос удержит, сразу ринулся спасать. Шазим едва успел ему подножку поставить, потому как руки заняты были. «Стоять на месте!» — рявкнул старый эльф, не дав Солю от души высказаться. А волчонок еще и дров в огонь подкинул, рыкнув. «Ты че, тупой совсем? Он же маг! Шарахнет по башке шаром или в яму кинет, как Фанинейла!» Но от Соли такие советы отскакивали, как горох от стены. Пока действительно в живот россыпью огненных искр не залетело, Одежду до дырочек не прожгло, и в голове от боли не прояснилось. А то всё рвался не нора у старика отбить. «Где кулон?» Старый эльф подошёл поближе, чтобы с пренебрежением посмотреть на пану Стяну. «Да что вы, сговорились, что ли?» Старушка хоть и побаивалась, но с виду храбрилась. «То один, то второй. Чёрный ход потом заколотить надо б на». Пробурчала она будто бы про себя, и снова на мага накинулась ты небось маэд лор папаша родственника нашего непутевого так я и ему вчера ответила и тебе скажу бедствовали мы поэтому золотое украшение продали еще мать моя дуры мак разозлился но бить свою наравную человечку не стал зато к солю повернулся и потянул его к себе обмотав невидимыми путами чтобы не сопротивлялся а наш Азима лишь взгляд скосил. «Рыпнешься, прибью и тебя, и старуху». Схватив двоих мальчишек одной рукой, Мак усмехнулся довольно и принялся круг рисовать, чтобы в нём исчезнуть, да не успел. Воздух перед ним ещё не стал прозрачно-дымчатым, когда за ним начал светлеть и расплываться. И из этой серой пустоты вылетел огненный шар, прямо могу в спину. но на искорке разлетелся, словно о щит ударившись. Однако старик всё равно покачнулся и выпустил соля. А у того и путы, видать, спали, потому как он вполне себе бойко со всей накопившейся злости залепил дедушке сначала локтем в грудь, а потом и ногой по органу воспроизводства. После чего резко дёрнул на себя Нинора, но того маг крепко закос удержал и скалился в ухмылке. Портал перед ним уже заманчиво переливался рябью. Тут из второго портала выскочила красивая молодая эльфийка в мужской одежде. Одной рукой вновь огненный шар в старика кинула, а второй, в которой кинжал ослепляюще-блестящий был, по натянутой косе нора рубанула. «Совершеннолетие наступило чуть раньше», — усмехнулась женщина, толкая мальчишку прочь, к Шазиму. Соль в тот же миг сам догадался отбежать. А оба мага скрылись в том портале, который старик для себя одного делал. «Нихрена ж себе!» — прошептал волчонок изумлённо, но с удовлетворением. Второй шар в рожу старую хоть искрами, но засветил. «Это что сейчас было-то?» «Морду я тебе позже набью, без магии, кулаками!» Хмуро пообещал ему соль, словно не услышав вопрос и выразительно потеряв колено. на которое упал, когда с помощью шазима споткнулся. И тут же к Нинору кинулся. «Ты как?» Эльфёнок молча опять к крыльцу библиотеки подошёл, дверь закрыл, ключ, немного ошалевший, пани панистиане отдал. Волосами обрезанными тряхнул и улыбнулся. «Нормально. Как положено всё случилось. Женщина косу обрезала. Так что я теперь совершеннолетний». А потом, помолчав и посмотрев туда, где совсем недавно портал был, добавил. Только я тоже не понял, что это было. Дальше, правда, всё спокойно более-менее пошло. В смысле, ребята с паной Стяной пошли. Сперва до лекаря городского, которому сдали старушку. Затем до своего дома, где уже их все потеряли. Там о себе много новых слов узнали, вплоть до обещания посадить на цепь. Это регнум грозился. Марика просто смотрела с укором, затем расплакалась и тискать всех принялась. Внезапно. Соль даже удивился, никогда раньше мама за него так не переживала. Там же, дома, и отношения между собой выяснили. В то, что Шазим ему придурку жизнь спас, Соль не поверил. Но с тем, что из добрых побуждений уронил, согласился. И пообещал в следующий раз тоже из добрых что-нибудь сделать примечательное. А ежели еще раз ногами или руками не по делу кто-то спасать полезет, то можно и лишиться этих самых рук и ног. Ненор где-то в облаках витал, так что обо всем случившемся пришлось рассказывать Шазиму и Солю. Марика разволновалась и призналась, что думала долго о себе, как сильно на всю голову приболевший, потому как в воспоминаниях детства лицо насильника виделось. А теперь вот выяснилось, что он и правда в этом городе бывал, то есть и видеть его она на самом деле могла, как и он её, а потом выследить. Но и после, успокоившись, женщина собрала еды в корзинку, взяла с собой Шазима проводником и направилась пану Стяну навестить. По матери родни у неё в городе не осталось, по отцу тоже. Не местные они были и пропали как-то внезапно. за пару лет до того, как Марика заневестилась. Дом ей оставили и исчезли оба. Так что почему бы не взять на себя заботу о той, кто от того же, от кого и она пострадала? Уже повод. А то, что старушка ещё и родственница её сына, тем более причина уважительная. Волчонок, получив нагоняй и от старших волков, обоих и от Кирана, огрызаться много не стал, только самыми умными их всех обозвал. Этого хватило, чтобы эльф сразу заткнулся, ну а оба эльфа ещё чуть побрюзжали и тоже выдохлись. Горжин прибежал Марику утешать, да свою помощь предлагать, когда последние новости узнал. Акеран с Регнумом с ярмарки вернулись, не сильно опередив Шазима с пацанами. Никаких подвесок они больше не нашли. Зато у хозяина той, которую Кер для Акиты выиграл, Вызнали, что на ярмарке он эту золотую висюльку уже не в первый раз разыгрывает. А купила она свою стоимость уже давно, ведь каждый участник не просто так за неё сражается, а оплачивает право хлипкой металлической пародии на оружие в их бугая с мечом потыкать. Жаль, конечно, что теперь придётся новую дорогую побрякушку покупать, но и эльфы в такие забавы не каждый раз влезают. А с людьми плечистый богатырь справляется запросто, а работает за малый процент с выручки. Ну и ещё между делом бывший хозяин подвески сообщил, что к нему после того, как первый эльф выигрыш свой забрал, второй эльф прибегал. Вот почти сразу, вслед в след. Злился, ругался и ногами топал. Хорошо, Бугай с мечом тоже поблизости стоял. Молчал выразительно. А то неизвестно, как бы разговор тот обернулся. В общем, ругать Шазима было бестолку. потому как он-то книгу в итоге добыл, всех, кого в помощь собой взял, вернул. Да ещё столько нового узнал, что впору хвалить. Только как-то никто не рвался. Даже мать его Альфы, которую он до пана Стиана провожать пошёл. Марика, когда обнаружила, что соль с ненором пропали, перепугалась сильно, хотя, казалось бы, куда уж больше. За дочку боязно, прям сердце ноет. но при этом никаких сомнений в том, что Акита -то с любой бедой справится, если возможность подвернётся. А вот когда сына в доме не нашлось, тут-то женщина запаниковала. Не было у неё надежды, что соль тоже из любой беды выкрутится. Вот вроде видела, что уже самостоятельный парень, а всё равно по привычке казалось, что за него, за них всех Акита всегда решает. А когда не справляется, на помощь Гош приходит. И такой расклад Марику много лет устраивал. Никто ее не дергал. Делала то, что привычно. Да и хватит. Словно в полусне жила и тут вдруг проснулась. Так что шла Марика и едва сдерживалась, чтобы Шазима не отчитать за то, что ее мальчика сманил и чуть не потерял. По любовнику шастой дочь упустил, а дружок хвостатый чуть сына тому же старому извергу не отдал. Вот жили они себе и жили спокойно. Но тут женщина вспомнила о Регнуме, вздохнула и про себя только принялась молить всех богов, чтобы Акиту скорее нашли. Эльф-то вроде планы какие-то строит, только непонятно, девочку ее спасать или друга своего собирается. Вот как не было внутри Марики веры к эльфам, так и не появилось. Оборотни те свои. Без их помощи и поддержки тяжко было бы. Особенно, когда родители пропали. И хоть сбежала из городка вслед за любимым, но все воспоминания, приятные детские, с оборотнями связаны. Горжин старый хоть, и не как дед для неё, но как заботливый сосед, которому за помощь в любое время суток забежать можно было. «Если с сыном моим что из-за твоей дурости случится, не прощу». Не выдержала, предупредила перед самым входом в лечебницу. Но нельзя столько времени на языке слова крутить и удерживать. Рвутся наружу, и все тут. Парень на это лишь хмыкнул и плечами пожал. Отвечать не стал. А что тут отвечать? Над Шазимом мать тоже все детство тряслась. Полукровки, в которых зверь просыпается, порой с ума сходит. На людей бросаться начинают. Агрессивные становятся или дурные совсем. И но раз за разом примерно тоже и твердила. «Случится, что с сыном, не прощу». Но вот простила. И до сих пор навестить не пришла, хотя знает, что выжил и что стая его вроде как оправдала. Сестра-то мельком под забор подбегала, парой слов перекинуться. И похвастаться, что теперь вместо него в серой гавани подавальщицей трудится. Чтобы не волновался. Деньги пусть и небольшие, но зарабатывает. До этого она в той же гавани полы до да столы по вечерам оттирала. помогая брату. Оборотни любят, чтобы вокруг них чужаков поменьше было, когда они отдыхают. Поэтому вся обслуга в таверне из своих. А так как полы драить, даже щенки не рвутся, то молодая полукровка безоборотная — самое оно. Вот теперь сестре в помощь щенка как раз выдали, а её саму повысили до подавальщицы. Шазим строго выспросил, не пристаёт ли кто. Получил щелчок по носу да насмешку. что не его забота. Он пусть о себе теперь думает. Хотел под бабой ходить, сбылась мечта. Альфа-самка да не та. Как не поругались после этого. Но даже распрощались мирно. А мать не пришла ни разу. Самому же идти боязно. Вдруг осудит, да прогонит. «Пан мы к вам», — объявил Шазим и отступил, пропуская вперёд Марику. Та внезапно всю храбрость растеряла, Засмущалась своей навязчивости. Может, человеку такая родня и не нужна вовсе, а она пришла зачем-то. Но старушка, с прищером поглядев на рыжую красавицу, доброжелательно кивнула. «Проходите. место тут маловато, но завтра меня уже домой отпустить обещают. Говорят, сотрясение мозга сильное, лежать много надо. Но дома мне лежать приятнее». «Жаль только, что в библиотеке на время моей болезни работать некому. И так-то место не самое посещаемое. Один-два посетителя в день — уже праздник». «Я могу вместо вас», — неожиданно вызвалась Марика. «Я вас помню, когда маленькая была, к вам бегала сказки брать с картинками». «Я тебя тоже помню», — усмехнулась старушка. «Такая рыжая краса не забывается».